Глава 34. Готовое платье от Зингера С легкой руки историка моды Анни Латур принято считать, что производство одежды в расчете на рынок, а не на заказ, началось в 1820 году, когда несколько парижских старьевщиков приобрели у портных невыкупленную заказчиками одежду и с большой прибылью продали ее на местных базарах. Это натолкнуло их на мысль не выкупать одежду у портных, а заняться таким производством самостоятельно. Попытки старьевщиков нанять на работу портных казались последним смешными и даже оскорбительными. В негласной таблице о рангах, не так давно канувших в лету цеховых правил, профессия портного, требующая квалификации и мастерства, стояла куда как выше профессии старьевщика. Однако последние были настойчивы им удалось в конце концов набрать небольшое количество низкоквалифицированных или попавших в затруднения портных. Этот странный мезальянс состоялся, и на парижские рынки пошла готовая одежда. Уровень квалификации и дешевизна материала не позволили шить что-то шикарное. Но вот рабочая одежда, на которую был такой спрос в эпоху старта промышленной революции, потом форма для армии, а после простые одежды, сначала мужские, а потом и женские, завоевывали своего потребителя. Доходность такого бизнеса вскоре вовлекла в него новые, значительно большие капиталы, а в дело стали вкладываться люди из других кругов общества. Так или иначе, в 1824 году было открыто предприятие «Прекрасная садовница», названное так по располагавшемуся рядом цветочному рынку, Которая принято считать первой швейной фабрикой в мире. Впрочем, есть и историки, ссылающиеся на то, что конфекционное производство существовало еще в конце XVIII века, когда на рынках все того же Парижа продавалась одежда из дешевой ткани без подгонки по фигуре в расчете на усредненного покупателя. Что касается англичан, законодателей моды тех лет, то они полностью согласны с мадам Латур в том, что начало массовому швейному производству было положено в 1820 году. Однако, полагают они, старт был дан вовсе непредприимчивыми парижскими старевщиками, а лондонской компанией Смит, начавшей выпуск бумажных выкроек. Вне зависимости от этих споров, конфекционный продукт был принят потребителями не просто хорошо, а прекрасно. Рынок даже ощущал дефицит полюбившегося потребителю готового платья. В мире тогда бушевала эпоха ткацких станков невиданной производительности, эпоха чугуна и стали, железных дорог и угля, пароходов и паровозов, но конфекционные предприятия существовали словно в ином измерении, разве что на некоторых из них разделяли процесс кройки и процесс шитья. Понятно, времена были не те, чтобы конфекции могли бы надолго застрять во временах позднего средневековья и зачатка мануфактур, тем более, что изобретателям тема сшивания ткани не давала покоя давно. Не будем трогать голландцев, придумавших машины для сшивания полос парусины еще в XIV веке. Изобретение не получило развития. И вездесущего Леонардо. Начнем с 1755 года, когда немец Карл Вайзенталь получил патент на первую швейную машинку. С этого момента начинается изобретательская гонка. Механики Англии, Австрии, Америки, Франции и Германии массово совершенствуют эту идею. В 1830-м, наконец, Бертелло Тиманье не только создал работающую швейную машинку, но и оснастил восемью десятью ее экземплярами свое конфекционное производство, создав таким образом первую в мире швейную фабрику. Просуществовала она, однако, недолго. Парижские портные и без того ненавидящие конфекции не смогли смириться с существованием такого высокопроизводительного конкурента. Фабрика Тиманье была разгромлена и сожжена, а его машинки уничтожены. Тимонье был разорен и вскоре умер, не оставив после себя чертежей своего изобретения. Только в 1845 году появляется изобретение Элиаса Хога первая в мире машинка с челночным механизмом. Весьма несовершенная и часто ломающаяся, эта машинка однако была встречена производителями одежды с восторгом. Ничего более совершенного на свете тогда не существовало. Несовершенство машинки Хога, собственно, и породила монстра швейного дела. В одной из мастерских, ремонтировавших постоянно ломавшиеся машинки, работал некий Исаак Айзе Зингер. Исааку, считавшему себя актером, было уже под 40. Изобретательский опыт у него уже был. Лет за 10 до описываемых событий он получил патент на машину для бурения пород и продал его за немыслимые 2000 долларов профильной компании. На вырученные деньги он организовал театральную труппу и с некоторым успехом гастролировал по Пенсильвании и окрестностям. Деньги, однако, закончились, и вот в 1850 он, механик в мастерской по ремонту швейных машинок Хога, жутко недовольный своей работой и постоянно жалующийся на несовершенство ремонтируемой техники. Изведенный его нытьем начальник мастерской в сердцах отправил его сделать нормальную машинку. И Зингер принял вызов. Надо полагать, что он много думал об усовершенствованиях еще во время работы в мастерской, так как всего 10 дней спустя на свет появился механизм, который вскоре завоевал мир. Знаменитая швейная машинка Зингер. Кстати, первый экземпляр этой машинки был продан за 100 долларов, что в 2019 году эквивалентно почти 3100 долларам. И это, кажется, был первый в истории случай, когда первая же продажа не только окупила расходы на изобретение, но и принесла серьезную прибыль. Как это часто случалось в истории, довольно долго изобретения Зингера сопровождали патентные споры. Швейные машинки в те годы изобретались часто, конструкции зачастую совпадали или были схожими, да еще и Хог подал на него в суд, обнаружив серьезное сходство механизмов. Конец патентным спорам положил адвокат Орландо В. Поттер, предложивший объединить патенты, и, заметим, благодаря этому мудрому решению проскользнул в акционера компании. Зингер соглашается выплатить огромный штраф Хогу и очаровывает его. Увлеченный и захваченный идеями Зингера, Хог тоже входит в альянс производителей. С этого момента начинается победное шествие по планете швейных машинок Зингер. А сам Зингер, научный патентным спором, отныне патентует все, даже самые малейшие изменения в конструкции. Поначалу дело тормозила высокая цена изделия. Отцы семейств вовсе не считали возможным тратить целые 100 долларов, предпочитая, чтобы их жены шили вручную. Зингер в ответ предлагает неожиданное решение – продажи в рассрочку. «Ход по тем временам совершенно неординарный» покоривший сначала американский, а затем и европейский рынок. Другое его удивительное новшество заключалось в том, что он сделал свою швейную машинку, ремонтируемой в домашних условиях, разделив изделия на несколько легко заменяемых блоков. Если раньше сломанную машину либо вывозили в ремонт, либо выбрасывали, то теперь вышедшую из строя часть можно было легко приобрести и заменить дома самостоятельно. Зингер понимал, что его машинки хороши и востребованы не только в промышленности, заказы от фабрик шли бесперебойно, но и в дому, и стремился к тому, чтобы максимально снизить цену. Это удавалось за счет массовости производства. Компания Зингера консолидировала производителей по всей Америке, чуть ли не впервые в истории применила конвейерное производство, и вот результат. Швейная машинка которая стоила в 1851 году 100 долларов, уже в 1858 стоила всего 10 долларов. Кстати, именно на швейной машинке Зингера Леви Страус в 1853 году сшил первые джинсы. В 1863 году производство вышло на уровень 20 тысяч машинок в год. Когда в 1867 году заводы «Зингер» появились в Европе, первый был открыт в Глазго, а еще один из заводов в 1902 году в России, в Подольске, компании пришлось столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны таких знаменитых и по сей день производителей, как немецкий «Пфав» и шведский «Фускварна». Можно сказать, что и эту конкурентную борьбу «Зингер» выиграл. В 1889 году Когда объем продаж «Зингер» в Европе превысил продажи в Америке, в Старом Свете ежегодно продавалось больше 400 тысяч штук «Зингер», около 45 тысяч «Паф» и около 30 тысяч «Хоскварда», только что выпустившего свою лучшую модель. Исаак «Зингер» умер в 1875 году, оставив своим трем женам, личная жизнь его была насыщена событиями, развестись он не успевал, и 11 детям фантастически 22 миллиона долларов. Завод в Подольске, выпускавший в 1913 году гигантские 600 тысяч машинок марки «Зингер» в год и экспортировавший их в Персию, Японию, Китай и Турцию, после революции был национализирован. В 1955 году он вышел на выпуск 100 тысяч швейных машинок в год которые, правда, давно уже назывались не «Зингер», а «Подольск». Швейные машинки с тех пор прочно вошли в промышленный обиход. И, собственно, именно они и создали швейную промышленность в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, выпускающую в огромном количестве изделия на всех континентах и в любых требуемых объемах. Компания «Зингер» существует и сейчас. И швейные машинки выпускает по-прежнему. Хотя сегодня она больше известна как производитель космической и ракетной техники. Можно сказать, компания продвинулась далеко. Как тут не вспомнить первые слова, сказанные Остапом Бендером Шуре Балаганову при взгляде на автомобиль «Антилопа Гну». Смотрите, Шура, что можно сделать из обыкновенной швейной машинки Зингера. Творцы истории Бизнес, как правило, начинается с индивидуального подхода. Печем мы, шьем, вяжем или оказываем какие-то услуги. Мы всегда стараемся подстроиться под интересы индивидуального потребителя. Потом накапливаем статистику. И благодаря этой статистике переходим на массовое производство. Массовое производство, конечно, убивает индивидуальность, зато дает возможность заработать. А самое главное, уменьшает себестоимость продукции собственно говоря изобретение швейной машинки зингер и послужило основой для массового производства изменению технологии с индивидуальной на массовую но впоследствии как вы видите на этих машинках смогли работать и индивидуально выполняя заказы которые раньше шились вручную и сейчас мы не шьем вручную мы используем машинки потому что шов крепче и ровнее Все-таки мелкое конструкторское производство не обходится без того, что прежде его убивало. Многие жалуются на роботизацию, на новые технологии. Посмотрите, как машинка Зингера сначала попыталась отнять работу у швии, а потом попросту все видоизменила. Швия стала другой, она стала более профессиональной. У нее появилась возможность стать портным, то есть творцом. Человеческий разум все-таки склонен созидать. А не разрушать. Даже изобретатели расщепления ядра не предполагали, что другие люди используют это для уничтожения себе подобных и изготовят ядерную бомбу. Те, кто изобрели швейные машинки, конечно же, не собирались отнимать ни у кого работу. Они хотели ее упростить. Собственно, так и создается история. Борьба добра со злом. Есть ли она как таковая? Думается она внутри нас. В мире нет ни добра, ни зла. Есть человечество, которое изначально ищет что-то хорошее, но бывает находит плохое и почему-то на этом концентрируется. Но в конечном итоге побеждает разум, который выбирает все-таки светлую сторону. Машинка Зингер является ярким примером добра, который никогда не было злом. Зингер – это символ созидания.